Королева Лунной Ченри Блэкберн не успела спланировать покушение на императрицу Земли. Она не вышла замуж за императора Рикана и не увидела свадьбу своей дочери с принцем. Спустя 5 месяцев после разговора с Либаной, она действительно велела врачам отрезать ноги своей швее, и женщина даже не успела оправиться после операции и узнать, что всё это было зря. В возрасте 25 лет Королева Ченэри умерла от реголитового отравления лёгких. Это заболевание было распространено во внешних секторах, где люди дышали пылью в пещерах Луны, но не встречалось среди аристократов, и уж точно среди членов королевской семьи. Врачи даже не рассматривали эту болезнь, когда Ченэри не выдержала, я обратилась наконец к доктору Элиот с жалобами на непрекращающийся кашель. Причина её смерти оставалась тайной, Но Ливана предполагала, что по ночам у сестры были тайные романтические свидания в кригалитовых пещерах под городом. Похороны Ченэри были похожи на церемонию прощания с их родителями, и Ливана испытывала те же чувства. Принцесса Зимаи и принцесса Селена тоже присутствовали, одетые согласно своему положению в королевские наряды. Гости зацеловали Селену, которой к тому моменту исполнился год. Но больше всего комплиментов получила Зима. Она росла очень красивым ребёнком. Everyt не ошибся, с каждым днём она становилась всё более похожей на свою мать. Everyt безвылсо сопровождать гроб королевы, пока его несли по улицам к кратеру за куполами. Ливана пыталась отговорить его. Она надеялась, что он согласится остаться рядом с ней, как полагается её супругу, но ничего не вышло. Для него служба всегда была на первом месте. Маленький светловолосый сын сэра Клея тоже был на похоронах. Ему исполнилось почти четыре года. Он пытался научить принцессы играть в прятки, но те были слишком малы, чтобы понять его. Левана притворялась, будто плачет. Ее назначили королевой-регентом до тех пор, пока племяннице не исполнится тринадцать. Тогда Селена займет трон. Двенадцать лет. Ливана будет королевой 12 лет. Она с трудом сдерживала улыбку.